14. Что ж, пока всё идёт неплохо, заметил Банерджи, когда мы вместе с Аророй возвращались в приёмную. Да, я тоже так подумал, ответила Дютант. А вы что скажете, мистер Кармайкл? На лице резидента уживались несколько противоположных чувств одновременно. Они с полковником переглянулись. Капитан, можно переговорить с вами наедине? предложил он и, обернувшись к дютанту, добавил с властными интонациями форин офиса: "Найдите, пожалуйста, комнату полковник". Аврора кивнул и отворил дверь в соседнее помещение. Я вошёл вслед за Кармайклом. "Притворите дверь, пожалуйста", попросил он, не оборачиваясь. Постоял, постукивая пальцами по столу, повернулся ко мне. Он будто разом постарел лет на 10. Должен признаться, капитан, начал он. Ситуация чрезвычайная. Сначала ваш неожиданный приезд, теперь это. Именно об этом вы и собирались мне сообщить, мистер Кармайкл. Он замялся на миг. Я надеялся этого избежать, но учитывая обстоятельства, выудив из кармана носовой платок, он нервно промокнул лоб. Похоже, я должен ввести вас в курс дела, так сказать. Каралевский двор опасное место у Имдам. Политическая жизнь здесь абсолютно византийская. Благосклонность может в мгновение ока смениться. Сейчас же, после убийства и вражда, боюсь, игра может стать ещё более беспощадной. Вы говорите о них как о банде пиратов, рассмеялся я, а не как о наших верных индийских союзниках. Из-за стены донёсся какой-то шум. Кармайкл нервно оглянулся, и кровь отхлынула от его лица. Послушайте, капитан, произнёс он почти шёпотом. Её врач не первый член семьи, встретивший внезапную смерть. Будьте предельно осмотрительны. Думайте, кому доверяете. С этими словами он подошёл к двери, открыл её и подозвал Бенерджи и Арору. Итак, прошу меня простить, джентльмены, я должен возвращаться на службу. Нужно телеграфировать в Калькутту, сообщить о последних событиях. вернулся к дьютанту. Я надеюсь, вы позаботитесь, полковник, чтобы капитан и сержант к вечеру вернулись в резиденцию. Моя супруга жаждет познакомиться с нашими друзьями из Калькутты. Можете быть уверены, мистер Кармайкл, заверила Аврора. Капитану Инду и сержанту Бенерджи будут у вас к 6 часам. Кармайкл кивнул мне на прощание и удалился с видом человека, на плечах которого лежат все заботы империи. Итак, с чего начнёте? спросила дьютант. — Наверное, вам стоит рассказать нам, кто такой майор Бхардвадж, о котором упоминал диван. — Глава местной милиции, — презрительно сказал он. — По сути, шеф полиции. — Не обольщайтесь званием капитан, у этого человека нет никакого военного опыта. Он справляется со своей работой. Он отлично умеет арестовывать людей, а вот тех ли, кого надо уже из области догадок. — Да. Нам нужен кабинет, сказал я, обдумывая его ответ. Какое-то место, где можно работать. Предпочтительно не в одном здании с майором Хардватжем и его людьми, близко к дворцу, если возможно. С этим нет никаких сложностей. В Симбалпуре всё сколько-нибудь значимое расположено недалеко от дворца, за исключением, разумеется, алмазных шахт. Они в 30 милях отсюда. Пойдёмте, найдём вам помещение, отвечающее вашим требованиям. Аврора провёл нас через дворец в безукоризненный регулярный парк, которому самое место в Версале, и направился к гравийной дорожке, разделявшей надвое идеальный газон. Гюляб-Хаван, правительственное здание, сообщил он, расположено в противоположном конце дворцового сада. Так путь короче. Сад очевидно был популярным местом. Здесь прогуливалось множество дам-англичанок, почтенных матрон в накрахмаленной форме и удобных туфлях, и при каждой несколько малышей-индийцев. Прочие чопорно сидели на скамейках, усердно читая книжки своим подопечным. Но всего больше здесь было барышень. Они семенили по дорожкам, каждая в сопровождении лакея, в неизменной изумрудно-зеленой ливреи и туго замотанном тюрбане, и каждая толкала перед собой массивную детскую коляску. Орелевское потомство, пояснила Рора. Его величество произвёл на свет 258 детей, не считая трёх законных наследников. Мистер Кар Майкл, кажется, думает, что детей 256, уточнил Несокрушим. Полковник улыбнулся. Его сведения несколько устарели. Не так давно родилось ещё двое. Как много детей заметил я. Его величество всегда проявлял большой интерес к сексуальной теории и практике. Похоже, последний он явно не пренебрегал. Совершенно верно. Известно, что княжество Симбалпур крупнейший частный клиент компании Данли. Только за нынешний год мы приобрели более двух дюжин детских колясок их производства. Откуда у человека военного вроде вас такие данные? Поинтересовался бы Нерджи. А, это всё содержится в отчётах, равнодушно ответил полковник. Мы, может, и суверенное государство, но бабу в индийском офисе в Дели требуют от нас подробнейших сводок. Вы удивитесь, узнав, какие сведения там собраны. Гуляб-бхаван, или розовый павильон, оказался довольно симпатичным трехэтажным зданием, отштукатуренным снаружи розовым и увитым диким виноградом по фасаду. Тылы здания оказались менее привлекательны, основное пространство занимали несколько гаражных ворот. Некоторые были открыты, демонстрируя блеск фар от полированного металла и хромированных кузовов. На нижнем этаже расположен королевский автомобильный парк, мастерская и комнаты шофёров и механиков, рассказывал полковник Корора. При каждой машине имеется команда, и его величество требует, чтобы все шофёры были итальянцами. Он считает их лучшими в мире водителями. Наши кабинеты расположены на верхних этажах. Во дворе двое обнажённых по пояс туземцев полировали до зеркального блеска тёмно-синий Rolls-Royce. Это была специальная модель. Пассажиры сидели в закрытом салоне, а шофёр впереди на открытом сиденье. И как будто отдельный салон не обеспечивал достаточного уединения, окна были вдобавок задёрнуты ещё и плотными синими шторками. "Purda Mobile", объяснила Рора, для махарани окна зашторины, чтобы защитить их скромность. "И можно покидать горем?" удивился я. "О да", буднично ответил он. "У махарани довольно активная жизнь. Даже наложницам позволено время от времени пользоваться этим автомобилем. И куда они ездят?" "Да куда угодно. Устраивают пикники в горах или отправляются купаться на реку Маханади, которая течёт через весь Самбалпур и считается священной". Говорят, божественный Джиганнат принял форму бревна и проплыл по ней до города Пурина по побережью. И, разумеется, первая Махарани берёт машину по утрам, когда направляется в храм для молитвы. А рядом с открытой дверью у Гуляб Хавана сидел толстый охранник, который не обратил на нас ни малейшего внимания. Внутри было прохладно и тихо. Может, интерьеру и не доставало дворцовой пышности, но выглядело всё довольно изысканно. Мраморные полы и белые оштукатуренные стены, увешанные фотографиями Махараджи в разнообразных видах. Его Величество на королевском троне, Его Величество верхом на слоне, которого как будто только что окунули в бассейн с драгоценными камнями, Его Величество пьет чай с королем Георгом, даже фотографии, где он сидит на весах, буквально оценивая свой вес в золоте. «Почти всеми делами княжества управляют из этого здания», — сказал Арора. Офис дивана находится на втором этаже. Там же помещения кабинета министров и кабинеты советников. Раньше они были рассеяны по городу, но его величество повелел всем перебраться сюда из соображений эффективности, хотя многие советники терпеть не могут друг друга. Большинство все они по-прежнему ведут дела в городе, а здесь у них пустые кабинеты. Если не считать дивана и его приближённых, это место по большей части пустое, за исключением дней, когда собирается кабинет министров. Мы без труда найдём вам свободное помещение. И офицер сдержал своё слово. Он отвёл нас на третий этаж, открыл первую же дверь и, вытянув шею, заглянул внутрь. Подойдёт? спросил он, раскрывая дверь шире. никакого сравнения с моим кабинетом на лалбазаре место не только с лихвой хватало для стоявших тут двух письменных столов с кожаной столешницей но и оставалось для теннисного корта при желании и конечно всё гораздо шикарнее чем в управлении имперской полиции стены свежевыкрашенные кресла не вытертые вот только ковёр на полу казался излишней роскошью я взглянул на него сокрушимо «Пойдет», — решил я. «Но пока мы тут не обосновались, я бы хотел допросить человека, которого арестовал майор Бхардвадж. И как можно быстрее». Полковник на миг задумался, а потом кивнул, коротко и решительно. Военные мастера на такие жесты. «Отлично. Дайте мне немного времени переговорить с ним, и я все устрою». Аррора вышел, а я пока занялся изучением вида из окна. Бархатные газоны и аллеи зелёных деревьев вели к берегу широкой реки, видимо, той самой Махонаде, хотя сегодня по ней не плыло никаких богов или прочих брёвен. Что ж, довольно мило, услышал я позади голос несокрушимо. Он устраивался за одним из столов. Не расслабляйтесь, сержант, посоветовал я. У меня такое чувство, что нам здесь не придётся вальяжно рассиживаться. А что если этот подозреваемый, которого они арестовали, действительно является мозгом заговора? И на каком основании, по-твоему, они его арестовали? Простите, сэр, выпрямился он в кресле. Сам подумай, какие доказательства у них могут быть? Убийство произошло в Калькутте, убийца покончил с собой. Любые свидетельства того, что он связан с Самбалпуром, вероятно, исчезли в пламени в номере гостиницы. Чёрт, да мы сами явились сюда исключительно по наитию. И теперь, учитывая всё это, я с нетерпением жду подробного объяснения, каким образом славный майор Бхардвадж раскрыл это дело столь стремительно.